54 Вступая в океан беспредельности, Архат утверждает ее во всем и никогда не может успокоиться достигнутым. Возьмем любое качество. Где его предел, дальше которого оно не может уже развиваться? Нет такого предела. Нет границ развитию качества, и нет конца. И какой бы высоты и степени не достигло желаемое качество, архат также далек от его совершенства, как было в начале его сознательного развития. Это может устрашить, обессилить обывателя, но архату лишь дает импульс к устремлению в область бесконечного совершенствования. И это касается не только одних качеств, но и всех способностей и свойств духа, ибо потенциал безграничных возможностей совершенствования. Есть потенциал огненного духа, осознавшего природу свою. Все, чем обладает дух, можно рассматривать как прообраз того, что когда-то и где-то достигнет вершины своего могущества и рассвета. Правда, за этой вершиной будет выясниться другая, а за ней третья, еще более высокая, а за ними все новые и новые, но достигнутая вершина не умаляет достижения. И не исключает возможности достижения еще более высоких. ⁇ «Сказал вы, боги! Значит, атрибуты этого высокого понятия могут стать достоянием человека. Говорилось о всемогущести, всезнании, всеведении, о качествах безграничных в существе своем, как безгранично всякое качество. Их потенциалом в зародыше, может быть, еще не проявленным, обладает каждый человек. Но мы говорим о сознательном утверждении в сознании Архата, той или другой степени этих величайших качеств. И если Будда, человек шестого круга, отрицал свое всезнание, хотя знал все доступное духу шестого круга, то что же можно сказать о том, где находятся пределы этих качеств, когда за шестым следует седьмой данной Манвантары, а за ней следующий? Так утвердимся в бесконечности и безграничности потенциала своего духа и поймем, что притча о горчичном зерне относилась именно к возможностям человеческого аппарата. Архат утверждает в себе те качества, которые ему созвучат. Но те намечаемых возможностей и качеств протягивает в беспредельности, зная, что малое семя закладываемых качеств в сходы даст великие в спирали бесконечного развития. Бережно и заботливо отберет он в микрокосме своем каждое, даже малейшее зернышко доброе, наложит на него утверждающую печать духа. Всему ненужному и сорному пошлет волю уничтожению. Скажет им, как я говорил преступникам, «Не можете жить долей положенного срока» так пусть они, осужденные, пребывают в сознании и в ожидании смерти, ибо воистину умрут. Печать дозволения, печать уничтожения дух на качество свои накладывает сознательно. Мастерская духа работает, огненный аппарат в действии, выбрасывая ненужные, отработанные частицы материи. Конечно, процесс не ограничивается десятком лет или четырьмя данной жизни но захватывает тысячелетия, идя из жизни в жизнь, и в конце концов становясь бесконечным процессом беспредельного совершенствования. Потому и говорим, что стремящиеся к достижению лучшего качества во всем на верном пути.